Глава 8 Прогулка и разговор с Мельниковым оказали на меня благотворное влияние. Раздражение и депрессия отступили. До моего дома осталось еще два квартала, но, как ни странно, усталость сменилась бодростью. На ближайшей остановке я рассталась с Андреем, заверив его, что я уже в полном порядке и теперь живенько доберусь домой. Конечно, я чувствовала легкие уколы совести, что сорвала его выходные дни, но зато я раскрутила перед ним некоторые детали и комбинации этой тайной фирмы мошенников и любителей частной собственности. Он с легкостью вник в суть изложенных мною фактов, развил и дополнил мою теорию Некоторыми нюансами. От остановки я свернула с людных улиц в тихий переулок, намереваясь сократить дорогу к своему дому. Я заметила, что прохожу мимо дома Хохловой Маши. Да, действительно, если идти по диагонали, это совсем недалеко от моего жилья. Я автоматически оглядела подъезды. Никаких подозрительных личностей не видно. А все-таки вовремя я замаскировала Машу. Неизвестно, какую неожиданность могли ей приготовить. Тем более, что ее дружок Димка недвусмысленно предупреждал об опасности. Что-то меня привлекло в Машином окне. Я пружинисто отступила в тень кустов, Может быть, я слепну, или глюки посетили меня в конце активного дня, но я видела еле заметное движение огонька в ее окне, как будто кто-то фонариком прочертил темноту помещения. Не кстати я отправила Мельникова домой. Подозрительные тени и блики в окне меня насторожили, но упустить интересный момент я не имела права. Чтобы отмести все сомнения, я решила рискнуть и проверить, кто в такой поздний час шастает по чужим квартирам. Мне пришлось одной бесшумно подняться на третий этаж, тихонько ощупью толкнуть дверь, которая легко и плавно открылась. Ух, как неосторожно действуют неведомые взломщики! Правило первое. Если орудуешь в чужом доме, то не подставляйся, огради себя от любопытных, плотнее закрой дверь. Я шагнула в темноту, быстро закрыла за собой дверь и прислонилась к ней спиной. Сердце стучало, глаза привыкали к темноте. Я чувствовала каким-то неведомым наитием, что внутри квартиры затаился человек. Я решила присесть на корточки за тумбочку в коридоре, так как в стоячем положении представляла слишком хорошую мишень для злоумышленника. Я присела быстро и бесшумно, и как раз в это время услышала мягкие крадущиеся шаги. Около меня остановился мужчина. Он явно всматривался в пустоту на уровне своей головы и совершенно не смотрел под ноги. Он растерянно оглянулся, чиркнул зажигалкой. Именно в этот момент я сделала подсечку, и он со всего размаху грохнулся на пол, тяжело и шумно приложившись затылком к большой напольной вазе, из какого-то камня или очень толстой керамики. На некоторое время он отключился. Я присела около него в темноте, выжидательно вслушиваясь в тишину дома. Он явно один, без напарника. Я быстро вытащила ремень из его брюк и туго связала ему руки. После этих манипуляций нащупала пульс. «Живой!» «Ладно!» Подожду, когда очухается. Я вытащила сигарету прикурила и осторожно посветила в лицо зажигалкой. Ого! Такая удача в конце трудного дня! Крутиков личной персоной. Чтобы никто не помешал нашей интимной беседе, я закрыла дверь на замок и накинула цепочку крутиков слабо повел головой потянул связанные руки к шее я опять посветила привет окрылённо сказала я вот мы и встретились у протянул он что ты здесь делаешь то же самое я хочу спросить у тебя «А кто ты такая?» Он попытался присесть. Я, помня о его коварстве и непредсказуемости, решила предупредить его дальнейшие попытки к активным действиям. «Лучше давай поговорим спокойно. Мне не хочется демонстрировать свои навыки в боевых искусствах. Не рыпайся, а то придется снова уложить тебя отдыхать». «Ну...» И все-таки, кто ты? Давай потихонечку ползи в ванную, там включим свет и разглядишь меня. Может, вспомнишь, как красиво от меня вчера ушел. Я приоткрыла дверь, готовая в любой момент отразить его агрессивные действия. Он попытался встать. Нет-нет, потихонечку подползи к двери. На ноги вставать не обязательно. «Что я тебе, червяк, ползать?» Огрызнулся Крутиков. «Если хочешь, включим свет на кухне и в коридоре. Наверняка за квартирой следят». Он молча, боком, переполз в ванную. Я включила свет, уселась на коробку с бельем. Он прислонился к ванне. Плотно прикрытая дверь не пропускала свет в квартиру. «Ну, дальше что?» – проворчал Димка. «Вспомнил меня?» «Да, видел тебя вчера. А зачем ты шляешься за мной?» «Дело одно есть к тебе, а ты меня игнорируешь». «Какое же дело?» «Да уж ты, видно, догадываешься». «По поводу интересных съемок, по поводу гибели Киселева. Много вопросов, — размеренно перечислила я. Ты пытаешься заскочить в поезд, который несется полным ходом. Зачем тебе это?» «А ты хочешь выскочить из этого поезда, как я понимаю?» «Что ж, Вадик не успел выскочить». Еще один гражданин тоже не рассчитал с выходом. «Ты зачем Хохлову подставляешь? Что у нее ищешь?» «Я-то Машкин друг, а ты вообще зачем сюда приперлась? Он соображал быстро и, видимо, рассчитывал устроить дискуссию по поводу моего незаконного пребывания в квартире. «Тебя ищу, пока до тебя не добрались другие». Крутиков угрюмо и понура уставился в одну точку, игнорируя мой уверенный тон. Он явно ждал, что я открою свои карты, по каким причинам он мне так интересен. «Ладно, не переживай. Я не из милиции, хотя сыскные навыки имею. Надо распутать это дело. У меня задача...» Вернуть имущество владельцам, так сказать, дружеская услуга некоторым людям. «А я-то здесь при чем? Он упрямо продолжал отбрыкиваться. «А почему тогда ты скрываешься? И почему в темноте шаришь у Хохловой в квартире?» «Ладно, зря я сюда пришел. Они все равно Машку куда-то увезли. Пожалел я ее дурочку, тоже везде нос совала. Зашел к ней, а дверь уже открыта, и ее нет. О ваших делах с Киселевым я уже знаю. Мне нужен главный распорядитель в вашей игре. Ты ведь только исполнитель. А зачем он тебе? Должок вернуть надо. Ага. Димка вдруг разговорился и озлобленно пошутил. «Может, что и вернешь? Только этот умник уже основной капитал за границу перевел Через банк, как и положено». «А он, оказывается, молодец! Теперь подчистит ряды своих помощников, чтобы не столкнули чего, а потом отдыхать». Швейцарию, например. Так? Умная ты! Ух! Он потянулся. Руки затекли. Развяжи, не трону. Посиди еще немного. Пока что-то ты не вызываешь у меня доверия. Я спокойно продолжала разговор. Конечно, ты понимаешь, что у тебя в этой игре роль трупа. А я тебе предлагаю другое. Ты поможешь найти своего шефа, с ним люди разберутся, он денежки назад на родину вернет. Ну, а ты получаешь отпущение грехов и можешь свалить куда-нибудь, подальше желательно. Тогда уж я точно не жилец, Крутиков засмеялся. Ну и наивная ты, он же все равно узнает, кто про него шепнул. «А ты шепчи, не шепчи, он в Швейцарию не поедет, пока тебя не достанет!» Веско и уверенно пояснила я. «Ему за спиной свидетели не нужны. У нас ведь сейчас активная дружба с Интерполом. Если что, его и там прижмут!» «Да!» – Димка вздохнул. «Гад он, конечно!» И Машку зачем-то впутал. Он ведь ее как приманку взял. Знает, что я не смогу ее бросить. Ладно, не переживай. Машу я спрятала в надежном месте. Ну, ты даешь! Знал бы, давно из города смотался. Он высказал свои мысли без малейшего смущения. Что-то я не пойму. То ты Машу бросить не можешь то из города смыться хочешь. Крутиков действительно оказался парнем сообразительным и пронырливым. Он явно не мучился угрызениями совести и не тиранил себя разными комплексами по поводу неправедных и некрасивых поступков. На личностные отношения он смотрел равнодушно и безответственно. Я была совершенно уверена, что его основной проблемой сейчас был страх и инстинкт самосохранения. Но он меня удивил. «Знаешь, мы с Вадиком с детских лет вместе, а потом его об скамейку. Я как-то не думал, что все может так закончиться. Если и с Машкой что случится, то ей-то за что?» Она и дел-то наших не знает. Он говорил кротко и тихо. Видимо, у Димки наступил краткий момент раскаяния. Ему нужен был собеседник, чтобы высказывать свои тревоги и сомнения. Вероятно, свои поступки он не считал слишком ужасными, а тем более не собирался расплачиваться за них своей жизнью. Инстинкт подсказывал ему, что хозяин настроен решительно. Компромисса, кошелек или жизнь, быть не может. И, скорее всего, заберут второе. А как же несчастный случай у стадиона? Ведь говорят, что Вадик сам оступился. вкрадчиво заметила я. «Нет!» Шеф устраивает все, как несчастный случай. У него и на зоне так пару раз прокатывало. Он убирал бесшумно, без лишних следов. Все происходит внезапно и случайно. И ни к кому никаких претензий. Может, рассекретишь имя и координаты своего умелого шефа? Поинтересовалась я. Только мне нужны гарантии, что я потом сваливаю из города, чтобы ко мне никаких претензий. Гарантии тебе пусть твой шеф дает, сухо и раздраженно ответила я. За него я ручаться не могу, что он тебя в покое оставит. Хотя ты такой лис, что везде выкрутишься. Димка усмехнулся. Только не я! а он и есть лис. Раньше я мечтал быть похожим на него. Он очень осторожный, скрытный, уверенный в себе. «Тебе это почти удалось», – пошутила я. «Ты не поняла. У него кличка – лис. а имени я его не знаю. Не представлялся он мне». «Ну ты даешь. Работаешь на человека, а даже имени его не знаешь. Как же ты к нему обращался? Он любил, когда его именно так звали – Лис. При мне никто его по имени не называл, – сконфуженно уточнил Крутиков. А где же вы познакомились? Да на одной презентации. Также с Вадиком снимали всю их торжественную муру. Ленточки там разрезали, речи толкали, Всякие хухры-мухры. Потом мы камеру отложили и к столу. Пока расслаблялись, принимали на грудь. Он к нам подсел. Поговорили ни о чем. Он нам встречу назначил. Заказ дать хотел. Ну и купил нас крутыми бабками. А и делов-то было только заснять жирных клиентов. А дальше его проблемы. Как он их потом крутил, мы не знаем. «А где вы встречались обычно?» «В гараже, около аэропорта. Мы ему там записочку в щелку кинем? Что дело сделано?» «Мол, бабки!» «Он потом мне домой перезванивал, встречу назначал в определенное время». «А зачем он от Вадика решил избавиться?» Я хотела проверить искренность Крутикова, хотя сама знала совершенно точно, за что поплатился Киселёв. Так Вадик сделал две грубые ошибки. Первое, что кассеты перепутал, отдал черновую, а не ту, которая уже была смонтирована. Вторая ошибка пожаловался Лису, что за ним следят. Лис посмеялся, и предложил проверить, действительно ли это хвост. Сказал, идите на футбол, если он потащится и туда, то значит точно, с оглядатой. А потом, говорит, выйдите через боковые ворота и двориками двигайте ко мне. Я только не знаю, настоящая там драка была у стадиона или кто из его дружков организовал но Вадик не успел никого и пальцем тронуть, а его подсекли прямо у скамейки. «А что же ты только сейчас задергался?» – удивилась я. «Почему сразу не скрылся?» Да сначала я не понял, что к чему. После того, как милиция уехала, я поперся к лису в гараж. Он все удивлялся, охал. Я тогда еще ничего не соображал. Конечно, красивая жизнь и гангстерские штучки хозяина заворожили молодого и самовлюбленного идиота. Мне стало жаль Крутикова. Какой из него хитрюга! Он просто подражал лису, играл в крутого парня. Правда, чутье и смекалка у Димки были отменные. Он пронюхал мою слежку, догадался-таки, что шеф хочет его убрать. Хватило ума затаиться. Со временем жизнь могла бы подкорректировать задатки Крутикова, и тогда он стал бы по-настоящему опасен. А сейчас он пытается выручить из беды Машу, жалеет о потере друга. В нем еще много чисто человеческих душевных качеств, которые еще не сумела вытравить из него жизнь. А зачем вам нужна была лаборатория? Я продолжала уточнять детали. Так это он нам арендовал подвальчик. В нем удобно работать, никто не отвлекает, вывесок никаких, там и пожить можно. Мы именно там и монтировали кассеты. Ему отдавали кадры с богатенькими буратинками, номерами их машин, а клиентам остальное. Как ты думаешь, Дима, а как он дальше находил адреса этих людей? Ведь в кадре этого не снимешь? Так мы еще запоминали фамилию и имя предполагаемой жертвы. «Обычно на торжествах и пьянках люди общаются и называют друг друга по именам», – покорно пояснил Крутиков. «А как дальше?» «А дальше я не знаю», – скорбно подытожил он. Самое печальное, что Крутиков действительно знал не все, хотя осторожно и по крупицам собиралась любопытная для меня информация. Конечно, с его помощью я могла быстрее найти нужного мне человека, но захочет ли Крутиков дальше болтаться в городе и подвергать себя риску? Он мечтал выйти из игры, освободиться от тяжелых воспоминаний о своей причастности к ограблениям, к гибели Киселева. Унестись, исчезнуть, раствориться – это было его единственное желание, которая явно проскальзывала в его лукавых глазах. Оставлять его здесь со связанными руками я не могла. Сдать в милицию тоже. Не было против него никаких улик. А его признание в этой ванной без протокола вообще расценивается как частная беседа. Звонить Плотникову, чтобы его ребята подробно побеседовали с Крутиковым, тоже не имело смысла. По всему было видно, что он сказал все, что знал. Слежку за ним устанавливать тоже бесполезно. Сейчас он и сам активно избегает контактов со своим шефом и скрывается от любых встреч с этим человеком. Я подробно узнала приметы Лиса, его дружков, адрес гражданского кооператива И номер гаража. Теперь, обдумывая информацию, я гадала, как ближе и незаметнее подобраться к этому загадочному лису и к гаражу. Я развязала ремень, Димка поморщился, стал потирать запястье, потом поднялся, включил теплую воду и помассировал в воде ладони. «Черт! Затекли как! Ну ты специалист по затягиванию узлов!» Рассерженно ворчал он. Потом философски посоветовал. «Лучше не лезь в это дело. Нехороший он человек. Для него люди – пыль. Если поперек дороги встанешь – растопчет». «Ну, наверное, Крутиков прав. Только сдаваться я не привыкла». Опасные люди имеют одно уязвимое место – они обладают большим самомнением и амбициями сверхчеловека. По описанию Крутикова, лис уже приблизился к той черте, у которой гордыня возносится на самый пик вседозволенности – так называемый синдром Наполеона который многим разрушил самые гениальные и сногсшибательные планы. При таком самолюбовании человек становится нечувствительным к мелким незначительным событиям. Масштабность и экстравагантность ослепляют человека. Именно поэтому многие самые гениальные люди вляпывались в незначительные и глупые ситуации. Действительно, от смешного до великого один шаг, но и в обратном направлении также. Вот тебе мой телефон, в случае чего звони. Надеюсь, сумеешь извлечь урок из своих приключений. Руки и голова у тебя есть. Ни к чему промысел жалкого воришки, ведь за все приходится платить. Ну ладно. Не зди. Ученого учить только портить. Мне бы из города смыться, а там я знаю, чем и как жить буду. Я его отпустила, а потом успешно доплелась до своей квартиры. Ухитрилась залезть в теплую ванну и быстренько в ней отключилась. Проснулась от того что в ледяной воде я уже стала клацать зубами. Накинув теплый халат и, надев пуховые носки, нырнула в постель, которая вообще не желала нагреваться. Перед сном я осоловела-подумала, что не отказалась бы сейчас от коньячка, предложенного Болдыревым, от хорошей водки или от других напитков которые могли бы повысить теплообмен в моем организме. В эту ночь я спала крепко, без сновидений.